Глава 24. Она подтолкнула меня вернуться к писательству. Я все больше и больше часов проводил в подвале, наедине с компьютером и попытками творить. А она проводила все больше времени на работе или с друзьями, без меня. Вторник 19 апреля. Анника провела пальцами по грубому бетону. Он холодил кончики пальцев царапал под ногтями, отчего у нее по спине пробегала дрожь. В промозглой и влажной темноте стены были ее единственными ориентирами. Комок застрял в горле как удушающий резиновый мяч. «Мама « Мама раздался слабеющий крик в плотной тьме вдали. Анника сделала шаг вперед, передвинула руки и шагнула еще раз. Она продвигалась вперед шаг за шагом. Медленно и осторожно. Я иду, сказала она. Она чувствовала, как по стене распространяются вибрации. Что-то ритмично стучало с обратной стороны. Бетон дрожал от ударов, эхо которых попадало в такт с ударами ее сердца. Она отдернула руку и отошла назад. Без опоры на стену вокруг нее оставался только пустой мрак. Как будто плывешь в черном лесном озере. Помедлив пару секунд, она снова положила руки на стену и медленно продолжила идти вглубь, без оглядки на грохотание из-за стены. Назойливый скрежет пронзил ее насквозь. От звука волосы встали дыбом. Он раздавался снаружи. Она знала, что это: Ножи о стену, когти. Зло. Снова послышался слабеющий крик. Анника услышала торопливые шаги по шатким доскам, шум чего-то падающего и снова крик. «Стой!» — закричала Анника. «Я иду!» Ей хотелось побежать, но приходилось и дальше двигаться так же убийственно медленно, чтобы не столкнуться со стеной. Стало тихо. Анника нащупала другую стену, а затем дверь. Она отчаянно пыталась ухватиться за дверную ручку и сломала ноготь на правом среднем пальце. Палец пронзила боль. За дверью слышались всхлипы. Сердце сжалось. Кто бы там ни был, ему нужна ее помощь. Она открыла дверь и заглянула в огромную комнату. Единственная ярко-красная лампочка освещала треснувший бетон у нее перед ногами. Там на полу Перед серебристо зеленым жужжащим от электричества тепловым котлом лежала маленькая девочка. Она плакала. Свет делал ее кожу бледной в местах, не покрытых грязью и комьями земли. От удушающего тепла Анника вспотела. Вокруг котла стояла кромешная тьма, стен не было видно. Пол исчезал во мраке. Анника села на корточки и взяла девочку на руки вот так сказала она укачивая ее вот я и здесь они идут сказала девочка Ш -ш -ш. никто не идет у меня ты в безопасности Анника снова услышала скрежет протяжные режущие звуки от которых мурашки бегут по коже потом она замерла звуки больше не раздавались снаружи Они были у двери и приближались. Шепоты щекотали уши. Нечто дышало в темноте. Долгие шипящие вдохи, как будто воздух проходил через узкую трубочку, а не горло. «Они хотят, чтобы я убила тебя», — сказала девочка, всхлипывая, и показала руки. Ногти у нее оказались длинными черными когтями — Запачканными землей, влажными от свежей крови. Анника закричала и поползла прочь от девочки. Глаза ребенка светились красным, как лампочка на котле. По щекам струями ярко-красной крови текли слезы. Анника продолжала пятиться, пока не упала в глубокую дыру в полу. На лицо посыпались комки земли. Она плевалась и фыркала, когда глина попадала в рот. Лицо девочки заслонило дыру, и на Аннику посыпалась черная кишащая масса жуков. В следующую секунду она почувствовала объятие двух сильных рук. Она тяжело дышала и крутилась во все стороны, чтобы высвободиться. «Успокойся», — сказал кто-то. Анника делала прерывистые вдохи и боролась еще некоторое время, пока не осознала, что не спит. Она дома, в спальне. Простыня обмотала ноги, а по телу течет пот. Было темно, но в свете фонарей с внутреннего двора она сумела узнать лицо Мартина. Его рыжие волосы торчали во все стороны. «Это всего лишь кошмар. все в порядке», — сказал Мартин, медленно разжимая объятия, как будто желая удостовериться, что она не сбежит. Анника опустилась на матрас. «Боже!» — сказала она на длинном выдохе. «Как ты?» «Ты разговаривала во сне». «Что я говорила?» Неразборчиво. Потом начала кричать. «Это был сущад, сказала Анника, встретившись с Мартином взглядом. Его глаза блестели в темноте. «Хочешь поговорить?» Она слышала, что он хотел спать, но он бы никогда в этом не признался. Все нормально». «Только попью что-нибудь. Спи». Мартин отвернулся. Постельное белье зашуршало, и он выдохнул. Анника села в кровати и, дождавшись, пока пульс успокоится, пошла на кухню. Мартин уже снова заснул и похрапывал. Она достала стакан и открыла холодильник, чтобы достать кувшин с холодной водой. На свету она заметила трещину на ногте на среднем пальце правой руки — точно как во сне. От ужаса она уронила стакан. Он с грохотом разбился и разлетелся по кухонному полу тысячи блестящих осколков.